бывает, что дочки, а также сыночки. У мамочки с папочкой просят щеночка, бывает котёночка или мартышку, лошадку, змею, хомячка или мышку. Ну и изредка слоника или питона. Только принцесса просила дракон. Такие ей нянюшки сказки читала, что дочь короля о драконе мечтал. Что ж, С кем не бывает. Но вот в чём беда: не видел драконов никто никогда. Ни в том королевстве, ни в трёх по соседству. Ну да, у принцесса счастливое детство, красивые книжки, цветы и игрушки, да только вот нету любимой зверюшки. Она каждый день к королю приходила, княчу чела ныла, дракона просила. Ну, папочка, Милый, пошли поскорей, ты рыцарь славных, хоть за Ста-Мари. Пускай они сотню земель обойдут, и может быть где-нибудь всё же найдут. Но только не ящерку вроде геккона, хочу настоящего, злого дракон. Он будет как страж меня охранять, а я на нём буду над замком летать. Король же На глупости эти сердился. Лет 10, наверное. Но после смирился и кликнул он клич, что к награде представит того, кто дракона принцессе доставит. Награды немалые: земли и замок, и с ними 3 сотни крестьян и крестьянок. Отправились рыцари в дальние страны ловить ли принцессы Каприз ее странный. И вот, когда год подходил уж к концу, Мальчонка какой-то пришел ко дворцу. Он страже сказал, «У меня есть дракон, Но только в неволе не выживет он. Готов я его для принцессы продать, И будет он к ней каждый день прилетать. Но если привяжете или запрете, Вы больше его никогда не найдете». Ну что? Ж, я согласен, король говорит. Награду получишь, когда прилетит. Ушёл мальчуган, а на следующий день на замок спустилось крылатое дитя. Дракон покружился и сел во дворе. На радость принцессе и все где творе. Дракон до заката над замком летал, принцессу на шее прилежно катал. А вечером скрылся за сумрачным лесом. Той ночью счастливой уснула принцесса. Парнишка под утро пришел за наградой. Король с ним сполна расплатился как надо, Но предупредил, пропадет, коль дракон, Из замка обманщика выставит он. Дракон прилетал, с ним принцесса играла, Дракон возмужал, и она подрастала. Повадились скорости к ней женихи, Дары приносили, читали стихи, Да только принцесса на них не смотрела, А замуж она за дракона хотела. Ну, странная девочка, что с нее взять, В кого это только? Наверное, в мать. Король сокрушенно вздыхал по ночам, А днем умерла. на капризы принцессы ворчал. Парнишка, что в замке своём проживал, красивым и сильным тем временем стал, да только весь день он в стенах проводил. На улицу лишь по ночам выходил, когда от принцессы дракону летал, а город вокруг до утра засыпал. Гулял вокруг замка, по тёмному лесу, мечтал что когда-нибудь встретит принцессу и та вдруг полюбит его самого не меньше, чем любит дракона его но время начно принцесса спала и встретить, конечно, его не могла но нет и принцесса в ночи не спала она каждый вечер дракона ждала не нравилось ей то, что он улетает её каждый вечер Одну оставляю. Коварный дракон. С кем проводит он ночь? Печальные мысли не гонятся прочь. Хочу, чтобы он оставался здесь жить. Пускай он со мною только будет дружить. Она умоляла дракона остаться. Но он улетал. Приходилось расстаться. И вот та принцесса на хитрость пошла. ошейник в подарок ему поднесла ошейник из золота и самоцветов драконы ведь любят такие предметы драконы на золото падки злодеи позволю ошейник надеть он на шею а после нагрянула верная стража дракон не успел и опомниться даже как он на цепи словно пёс оказался Сначала порвать он её попытался, но после улёкся, печально вздохнул. Прикрыл он глаза и как будто уснул. Принцесса за шею его обняла, и так с ним всю ночь во дворе и спала. На утро проснулась, а нету дракона. В сидит с ней рядом парнишка знакомый, тот самый, что в замок дракона прислал. "Зачем это цирк? Я же предупреждал. Драконы не могут тамиться в неволе. Принцесса к тебе не вернётся, он боль", сказал он принцессе. Ошенника отдал и прочь он из замка пешком зашагал. Дракон не вернулся. Да только народ болтает, что парень, что в замке живет, на улице стал появляться и днем, а ночью над лесом летает дракон.